Эпизод третий Вышата Добрынич возвращался с совета домой. Легко бежал под ним жеребец, смотрел огненными глазами, катал во рту железное грызло, бренчал хазарскими серебряными решмами на ременной сбруе, хрустела под копытами ореховая скорлупа. Только на коне Вышата еще чувствовал себя молодым, отяжелела, утратила гибкость постаревшее тело. Одно благо, что сохранило прежнюю силу. Не пройдешь теперь, не пролетишь по улице, как бывало, не касаясь бревенчатой мостовой. Хрустят старые косточки. Гребут пыль, когда ты легкие ноги. Хочешь, не хочешь, полезешь в седло. Но зато ездил в то мало кому не на зависть. Висели отпущенные по воде. Одна рука небрежно упиралась в бедро. Поди, проследи, когда управляет конем. Мелькали мимо заборы, проплывали дома. Между крышами возникал другой берег медведицы, и вышато сдвигал недовольные брови. Раньше на тот берег приходили олени, выскакивали угрюмые вепри. Теперь оттуда доносился дружный стук топоров. «Урмане! чтобы им пусто! Уже навели частоколу, теперь возводили за ним три диковинных дома». Длинных, с выпуклыми боками, наподобие опрокинутых лодий. Вокруг недостроенных жилищ толпились палатки, и только одно строение было полностью завершено. Большой корабельный сарай, стоящий недалеко от воды. Но и народ. Не о людях первая забота, а о кораблях. Спокойно видеть находников вышата не мог. И глянул-то вроде всего один раз». А приятные мысли, что мыши разом побежали прочь. Даже о том, как славно рубил нынче в его вышатых руках тот новый меч. Хитер, окаянный Мстиславич, ох, хитер, а того пуще смелый умен. Будто вчера это было. До сих пор сто голосов шумело в ушах у боярина многолюдное вече, собравшееся перед княжеским новым двором. Полторы сотни урман это не кузнец, Людота. Ими просто так на дружинном совете не распорядишься, пустить не пустить. Не князь владеет землей, кормилицей, город? И уж, как скажет господин Кременец, так тому и быть. Умно вел себя Чурило. Дай волю, небось, полгорода раздарил бы иноземцам, а ты. Ни слова не замолвил Заурман. Рассказал только, как что было, и все». Даже девку свою, лапотницу, конопатую, не втащил на помост. А зачем? И так все ведают, как и откуда. Зато раздерутся потом, никто не скажет, — насоветовал князь. Вышата даже заерзал в седле. Без дела звякнул плеткой над мохнатым ухом коня. Похвалить что ли, заодно еще и урман? Небось, не рвали рубах, в грудь себя не колотили. Пришли навечи, словно кто звал. Ножны ремешками позавязали. Оно и, видать, мирных людей, если уж дома усидеть не сумели. Конь чувствовал, как распирало седока, и бежал все быстрее. Пришлось придержать. А и пуститься бы во весь опор, отвести душу в отчаянной скачке, да кто поймет. Совсем скажет одурел старый боярин. Опять знать не поладил с батюшкой князем. А как с ним поладишь, с проклятым, если он, смертье, племя, куда ни плюнь, все по-своему ставит? Вот и в тот раз. И не просил ни о чем вроде, а вышло по его. Как ни кричал вышатин верхний конец, не ум победил в вредоумие. Дали-таки урманам землю на другом берегу. ведь те не дотерпели даже до вечера. Тут же сели в свой черный корабль, отгребли повыше, помолились по-своему, да и пустили в реку деревянных богов. Пусть, значит, указывают, где строиться. Тащила-тащила медведица чужих истуканов, да так и не совладала. Куда ей, бедной, против богов? А те, понятное дело, не продешевили. Выбрали местечко получше сухое да ровное, прямо против города. Единственное место на том берегу, куда не добиралось половодье. Фу! Любуйся теперь, лют кременецкий, неоглядчивый, как растет через речку лютое осиное гнездо. Загудит, зажалит, спохватишься, попомнишь боярина вышату, да и не было бы поздно. Всего и радости, что там подали за лесом круглица. Вот и пусть ездит теперь радко князь в Кременец мимо Урман. Задумался Вышата Добрынич. Засмотрелся вдаль, пихнул конем неуворотливого пешехода. Обернулся взглянуть, сбил или не сбил, и тихо ругнулся, увидев Урманина. Светлоголовый парнишка сидел под забором, придерживая плечо, и смотрел на боярина глазами неистовый северный синевый. На губе и щеках проступал легкий, бесцветный пух. Боярин сердито дернул по воде, толкнул жеребца коленями, поехал дальше. А Видга поднялся на ноги и долго провожал его взглядом, украдкой потирая ушиб. Знал бы вышат, о чем ему думалось. неначе вернулся бы и всыпал молокососу еще, ибо Видга думал, простить гардскому ярлу обиду или не простить. Делали, чтобы викинга прилюдно валяли в пыли. Надо будет тоже завести себе лихого коня и при случае отплатить вестойну ярлу тем же. И что за печаль, если это случится, быть может, еще через две-три зимы. Между тем воротились домой князья. Хоромы, в которых обитал еще прежний Радша, красовались посреди широкого двора, сработанные мастеровитыми дедами на совесть и на славу, Ладно, крепко. Бревнышко к бревнышку стоял на земле княжеский дом. Терем, светлая гридница, жилые срубы под теплыми земляными крышами. Высоко возносилась раскрашенная деревянная резьба. Крытые переходы оплетали хоромы, связывая их в единое целое. А позади хором, как скромные слуги, позади господина стояли клети, поварни, вместительная ключница на хитрых деревянных столбах, Мстислав с его костылем галерейками ходить не любил. Вот и теперь он вышел из гридницы через дверь, нарочно для него прорубленную. Оглядел залитый солнцем двор, привычно оперся на руку сына и вздохнул. Хорошо-то как. Людота, счастливый, но все еще робкий, шел следом за князьями, бережно неся закутанный меч. Чурило нерадим. Тоже не медом обмазан, но хоть не засадит в поруб со страху, как бы ты не выковал такого кому-нибудь еще. Молодой князь провел отца через влазню, а оттуда в жилую часть избы. В теплой повалуше не было окон, так что свет проникал только через раскрытый дымогон наверху, да еще над печью в висячем железном решете весело потрескивала лучина. Колеблющийся огонь озарял высокие стены, жирно закопченные поверху и чисто вымытые внизу. Накрытый стол и трех проворных девчонок, расставлявших последние миски и ковши. Людота обижал взглядом гладко вытесанные стенные бревна. — Надо будет попозже сказать Мстиславичу, а там навряд ли не разрешит... Наготовить красок из глины и трав, да и пустить по этим стенам долгогривых рыжих коней и красавиц с распущенными косами, летящих в купальском хороводе, и самого князя с мечом в руках. Значит так, красную краску он приготовит из пятилистника, синюю — из корня лопчатки, а желтую — из цветов прыгуна. Люди, сидевшие по лавкам, при появлении князей поднялись, начали кланяться. В доме Мстиславы еще держался старинный обычай, согласно которому все живущие под крышей садились за один стол челяти, господа, свободные рабы. Злые языки говорили, что иного от князя колодезника ждать было трудно. Ведь до того, как вселиться в этих хоромы хозяином, не мог он похвастать ни знатностью, ни богатством. Где же ему знать, как это делается в домах уятших мужей? Ворчал вышата Добрынич, Ворчали старшие бояре, но Мстислав был упрям не менее сына. Ни под чью дудку не плясал, не слушал даже княгиню. А княгиня Добронега мать Чурилы осмотрела стол и углядела смирно сидящего Людоту. — Это еще кто? — спросила она сына. Чурила отозвался. — Людота? Коваль Круглицкий. Отродимо к нам притек. Он уже угостил печной огонь причитающимся куском. Можно было приниматься за трапезу, но княгиня положила ложку. — Грязь всякую в дом тянешь, Чурила. Не хватит ли? Задутым огоньком погасло счастье в глазах кузнеца. Он пришибленно огляделся и начал вставать, нашаривая позади себя свой бесценный сверток. Чурила сказал ему, продолжая невозмутимо есть, — Сиди, где сидишь, коваль. Я князь, не она. Людота сел. Добронега повела на него темными глазами, но промолчала. Потом Повалуша начала пустеть, и, наконец, в ней осталась только княжеская семья, да еще Людота, который и ушел бы, да не знал куда. — Кому ты, князь, а мне сын? — сказала Добронега. — Ты, может быть, еще девку свою сюда мне приведешь? умойку Чурила поморщился. «Ладно, мать, не береги». Но княгиня непреклонно пристукнула по столу крепкой, еще не забывшей мозоли рукой. «Мне это не ладно. Не пущу в дом, так и знай». Тут уж шрам на лице у Чурила из белого стал красным. Поднялся, тень на стене подперла стропила, и сказал негромко, «Ты чего хочешь, мать?» пока поперек лавки лежал, ему разуму не научила а вовсю вытянулся будет уж и пошел к дверям устало махнув Людоте. идем кузнец подхватил меч и следом за князем нырнул в низкую дверь вечером в доме малковые нежичи принимали нежданных гостей первым постучал в двери ратибор молодой боярин Чурилым Мстиславича, друг-приятель. — Вечер добрый, боярину и боярине, Чадом и домочадцем, — Прогудел он с улыбкой, пригибаясь в дверях. Был он ростом не меньше Чурила, Но, в отличие от него, велик телом, да родин. Вошел, и половиц под ним запели весело и лукаво. — Любогляда, миску гостю неси. Не поняв толком, в чем дело, захлопотала боярыня. Но тут невидимая сила отодвинула Ратибора в сторонку, и на пороге возник родогость. Жилистый, загорелый, одинокий глаз светился задором. «А кого мы вам привели?» — заворковал он прямо с порога. Однако сзади его, как видно, ткнули кулаком, и он спрятал хитрый смешок, косясь через плечо. Ратибор продолжал за него. Приезжали к нам бояре, знаменитые гости, честные купцы, проговорил он торжественно по обычаю грея руки у печи. Пировали у нас и на перу хвалились будто у тебя были. Да видели в речке Юркую платичку красные перышки. Боярыня жила на гораздо вновь поднявшейся была славки опустилась обратно, сложила руки на коленях. Малк хмыкнул. Расчесал пальцем усы. А ратибор продолжал: У тебя платичка, у нас пестрая щучка, зубастая-зубастая. Мы ее в золотом ведерочке несем, хотим к платичке в речку пустить. И второй раз приезжали гости торговые, подхватил одноглазый родогость, и рассказывали, боярин, будто бы живет у тебя в лесу пушистая белочка. Светки на ветку рыжая перепрыгивает. Вот пришли мы к тебе, вынежич, принесли ястреба на рукавице, как тистова страсть. А в третий раз приезжали, вновь взял слово ротибор: "Хвастали, что вроде и есть у тебя славное золотое колечко? Вот и пришли мы к тебе, боярин, сваечку серебряную с собой принесли. Они расступились, давая дорогу, и серебряная сваечка встала в дверях молча поклонившись хозяину. Малк улыбался в густые усы. Когда еще поглядишь вот так на Чурилу Мстиславича, кротко опустившего глаза? Сам Малк всю жизнь водил единственную жену Желану. Таким уж однолюбому родился на свет. Сыновей, правда, боярни ему подарить не сумела, но зато дочерей за двадцать лет набралась полная изба. — А что? — проговорил Малк с напускной важностью. — Не больно-то широка моя речка, и лес невелик, и на кошеле заплата. Однако и колечко найдется, и белочка, и рыбка красные перышки. Любую лови, которая клюнет. И указал рукой на лавку, с которой на князя смотрело пять пар смеющихся глаз. Сестренки захихикали, принялись толкать друг дружку локтями, а старшая Звенеславка отчаянно вспыхнула и прижалась к матери, прячу лицо. Желана обняла ее, стала гладить по головке. «Не возьмет тебя щучка, я ее кошке отдам. Не видать тебя ястребу, я на него орла с орлятами напущу. Не дам тебя в обиду в чужой дом, в немилый, в неласковый». Чурила шагнул вперед. Положил на стол полотняную сумку. Рацебор с родогостем развязали тесемки. — Это, хозяюшка, твоим кошкам с котятами, чтобы нашу щучку не съели. На стол лег большой назреватый сыр. — А это орлу с орлятами, чтобы нашего ястреба не коктили. Из сумки появился румяный пирог. — И впрямь белку, и следили развел руками Малкова и Нежич. — Да только как отдать? Не умыта она у меня, лицом черна, волосом не причесана. Не можно, Чурила кашлянул впервые подавая голос. А я ее свежей водой добила отмою, а в косу цветы до да травы в плиту. Малк только головой покачал. Платьишко на ней драное, на шее бусы рассыпались, на ножках лапти разваливаются. А я ей платье сошью из водяного листа. Лапти из камыша сплету лучше старых. — Ручки у нее кривенькие, Ножки хроменькие, А спинка горбатая. Чурила улыбнулся, А я ее на руки подниму, На коня посажу, А по речке в лодочке повезу. Малк в который раз провел рукой по усам, Крякнул, прихлопнул ладонью по столу. — Ну, что с тобой делать? Забирай, если у матери отнимешь. Князь подошел к желанию Гораздовни, согнулся в поклоне чуть не до полу. «Пожалей доброго молодца, боярыня!» — взмолился за него Ратибор. «Гляди-ка, совсем бедный по твоей дочке и сох, Одни кости торчат!» Он как мог втянул щеки, подобрал пухлое чрево, понурился. Родогость скромно потупил хитрущее око, подпевая. «Смотри, мать, помрет еще с тоски!» Молодой князь продолжал стоять согнувшись и желанно взяла его за ухо. — Обидишь мою Звенеславушку? Я же тебя бесстыживо! Она больно дернула ухо и чурило запросил пощады. — Пусти, бояра, не оторвешь! Идет за меня дочка твоя за безобразного, а вот за безухого! малквы нежич поднялся со скамьи. — Ну, коли так, гости честные, садитесь за стол! Молодые бояре подошли к Звенеславке вести к жениху. Но едва она привстала, как восемь цепких рук ухватили ее, с обеих сторон усадили обратно. «Выкуп!» — пронзительно запищали четыре голоса разом. «Выкуп! Выкуп!» «Это за что же еще выкуп?» — спросил родогость грозно, но никто не испугался. «А за прокорм?» — важно ответствовала младшая, еще бегавшая, как пристала детям в одной рубашонке. Мы ее семнадцать лет кормили, семнадцать лет поили, семнадцать лет одевали. Она все полы в избе протоптала, лавки дубовые просидела, подхватили сестренки. Новые надо. Делать нечего. Пришлось боярам браться за пояса, развязывать кожаные карманы, дарить кому пряник, кому костяной гребешок, кому зеленую бусину. Но вот, наконец, и сестры отпустили невесту, и ратибор с родогостем повели ее под руки усадили рядом с чурилой желана гораздо подала мужу нож боярин примерился и ровно разрезал сыр на две половины